Тогда он нанизал голубей на металлический пруд и изжаял на костре, который развел из трохлявых деревяшек. Его спутница не выказала никакого удивления, когда он предложил ей одну из птиц с показной роскошью сервированных на крышке капота от древнего Форда. Впрочем, и радости она тоже не выказала. — Как тебя зовут? — спросил ее Ривос за едой прислонясь спиной к здоровенной деревянной вывеске, в тени которой они укрылись. К тому же ему понравилась древняя надпись, выполненная большими рубленными буквами. «Все каннибалы подлежат немедленному распятию, без исключения». Несколько секунд она продолжала обгладывать подгоревшую грудку. «Сестра Уэнчайм», — осторожно ответила она наконец, — Он улыбнулся. «Красиво! Мне нравится! А я брат! Тьфу ты, не пок же! Томас!» «Твое отношение к моему имени несущественно!» — чуть раздраженно заметила она. Ривас припомнил, что «несущественно» является у Соя к выражениям довольно сильного неодобрения. «И зачем тебе эта бутылка денег?» «Дезинфицировать раны и разводить костер», — совершенно искренне ответил он. «А что? Уж не думаешь ли ты, что я пью это? Ведь нет?» «Ты давно следуешь за Господом?» «С 18 лет», — опять-таки сказал совершеннейшую правду Ривас. «Ха!» — поморщилась она. — Нечасто, должно быть, ты принимал причастие, если в твоем возрасте еще разгуливаешь сам по себе. Он не нашелся, что ответить, поэтому только пожал плечами. Она тоже откинулась на столб вывески и бросила обглоданную кость в огонь. — Я не, что случилось? — спросила она встревоженно, потому что он вдруг вскочил застывшим посеревшим лицом. А — а. Он повернулся и, сощурившись, посмотрел назад, в ту сторону, откуда они приехали. «Ничего. Но мы теряем время. Поехали. Если поспешим, вечером уже можем добраться до шатра переформирования». Напряжение не отпускало его до тех пор, пока они не двинулись дальше, на юг, по довольно хорошо сохранившемуся шоссе. Но даже тогда он продолжал беспокойно оглядываться, ибо вдруг вспомнил свой сон и не сомневался теперь в том, что это ему вовсе не приснилось, что глубокой ночью, когда он лежал в полубреду, с ним и правда разговаривал хема гоблин, чье лицо напоминало карикатуру на него самого. И еще в одном он был уверен в том, что картина, которую он вспомнил еще раньше, — Вид его самого, сосущего палец, на деле была воспоминанием о том, как эта тварь сосала жизненные силы из пореза, который он нанес себе во время причастия. Когда солнце поднялось к самому зениту, небо на юге прочертили два дымных столба, а еще через полчаса к ним присоединился третий. Ривас и сестра Уэнчаем — Не слышали ничего, кроме стрекота кузнечиков и шороха ящериц в сухой траве. Но всякий раз, когда прямой отрезок улицы давал возможность заглянуть вперед, Ривос привставал на стременах и вглядывался из-под руки вдаль, пытаясь разглядеть сквозь марево, что за неприятности ждут их впереди, на пути к шатру переформирования. Впрочем, он полагал, что это так или иначе связано с приближением Сан-Бердузской армии. Спустя некоторое время улица, по которой они ехали, резко свернула на юго-восток, так что им пришлось срезать напрямик через поля и сравнявшиеся с землей фундаменты зданий. В конце концов, им посчастливилось найти извивающееся в южном направлении русло пересохшей реки, по которому они и ехали почти час до тех пор, пока звуки впереди не заставили Риваса в полголоса скомандовать сестре Уинчаем. «Стой!» «Что там?» — спросила она, чуть обеспокоенно. «Не знаю точно, но, уверен, это люди, и направляются они в нашу сторону. Кто бы это ни был, нам они не нужны. Быстро!» Он соскользнул с седла на пыльное речное дно — Забираемся наверх. Сестра Уинчаем спешилась, и они повели лошадей вверх по осыпающемуся склону. Несколько первых минут они карабкались почти на четвереньках, но потом оказались в тени деревьев, а наверху холма обнаружилась узкая, но мощеная дорога, покрытие которой сумело пока выстоять против буйной, сокрушающей асфальт растительности и ежегодных паводков. — А теперь тихо! — шепнул Ривас. — Пропустим их мимо и поедем дальше. Сквозь шорох листвы до него донеслись всплески странного завывания и негромкий металлический ляск. Но только когда первый вопль вспугнул птиц с деревьев, до Риваса дошло, наконец, что происходит. — Шайка ухарей! — сообразил он. Хотя ему доводилось несколько раз говорить с людьми, пережившими нападение ухарей, и пару раз натыкаться на тех, кому не повезло при такой встрече, самому ему видеть ухарей не приходилось. Да, он и не жаждал этого. Он порадовался тому, что они с девушкой успели найти укрытие, и надеялся только, что тем внизу будет недосуг обращать внимание на ведущие вверх по склону следы подков. Снова, на этот раз отчетливее, донеслись до них ухающие звуки. — Это ведь ухари, да? — прошептала девушка. — Угу, — буркнул он, еще раз пожалев о том, что не захватил шляпу Найджела. Переход от движения на санцепеки к неподвижности в тени снова сбил его с толку, и удержать мысль было не проще, чем скользкую рыбину в банке с наживкой. — все же он уцепился за одну. Должно быть, гонятся за какими-то невезучими беглецами от смуты на побережье. В просвете между ветвями хорошо просматривался отрезок речного дна, и когда хриплые вопли, топаньи и лязг велосипедов приблизились, Ривас вгляделся в том направлении. Почти инстинктивно он достал рогатку с вложенным в кармашек камнем и раскатал резинку. Он почувствовал, как пальцы сестры Уинчаем впились ему в плечо, но не мог повернуться, чтобы увидеть выражение ее лица. — Что ты намерен делать? — прошептала она. — Ничего, не беспокойся. Это он поднял рогатку на случай, если они заметят нас. С каждой минутой шум делался все громче. Пот по его лбу и шее. «Черт — Черт! — с досадой подумал он — Неужели обязательно все препятствия разом? Нам всего-то нужно добраться до шатра переформирования, чтобы вернуться в объятия Господа. Мирские дела — суета. Я ведь и сам верю в это, а Божьи важны. В это я тоже верю. Так почему же мирские дела обязательно должны быть такими шумными? Особенно истошный вопль послышался совсем недалеко от них, такой громкий, что, казалось, от него вздрогнула листва над головой. Кто-то устало ругался, заплакал ребенок,